Ой, ты, мать сыра земля, пораступися-ка. Небеса вы синие, раздайтеся, Темные тучи воедино не скопляйтеся. Богатырской силушке тошнехонько. Горе лютое со старым приключилося, Поразгневался на старого Владимир князь, приказал Его своим верным слугам заложить во погребах глубоких, позадернути чугунную решеточкой, Завалите дубьем колодьем со всех сторон, призасыпайте песками желтыми. Поморите смертью голодную. Да была у князя дочка молодёшенька. Дочка молодёшенька была, малёшенька. Видит, посадил Владимир князь Старого погреба на смерть голодную. А он мог бы постоять один за Киевград, Мог бы постоять один за Церкви Божия, Мог бы поберечь ей князя-батюшку. Мог бы поберечь и, и княгиню-матушку. И брала ко по грибам глубоким, Вопотай она ключи у матушки. Подкопать велела копи тайные, Носит старому уедушки сахарные, Ставит старому напиточки медовые, А Владимир князь про то не ведает. Подсылал тут Калин царь Калинович на святую Русь татаровей поганы их. Ой же вы, мои татаровья поганые, поезжайте-ка вы на святую Русь, ко тому, ко славному, ко Киеву. Посмотрите, попроведайте, что-то деется на матушке святой Руси. И поехали, татаровья поганые, на святую Русь ко славну Киеву. И приехали в Остольный Киевград, посмотрели отдали поганые на Владимира, на князя Солнышко, и поехали назад, к царю Татарину. Стал их калин царь выспрашивать. «Где же вы, ребята, были-побыли? Что же вы, ребята, видели?» Говорят ему татаровья поганые. «Были-побыли мы на Святой Руси, побыли во славном Киеве, видели во Киеве чудным-чудно, видели во Киеве дивным-дивно, как со матушки со Церкви Божьей Шла душа девица красная, Книгу на руках несла, Евангелие. Сколько ни читала, вдвое слезно плакала. Говорит им Калин-царь Калинович, Ай вы, глупые мои татаровья, Шла то не душа девица красная, Шла то мать да пресвятая Богородица, Книгу на руках несла, Евангелие видела над Киевом невзгодушку, оттого того и слезно плакала. Неволна на море расходилась Не сине море да всколыбалося, взволновался Калин царь Калинович, воспылал собака до да на Киев Ай, собака ты, злодей, да царь! Думает он думушку недобрую И советует советы нехорошие. Хочет разорить он стольный Киевград, Хочет чернить мужичков повырубить, Церкви Божия на дым пустить, Князю солнышку до да голову срубить Со княгини стольной со апраксией. Собирает силы сорока земель, сорока земель до да сорока царей, С каждым силы по сто А с самим собакой силушка нещетная. Собирается собака ровно три года. На четвертый в поход пошел. Не дошел до Киева пятнадцать верст становился с силой у быстра днепра приказал всей силушке великой ей в одно место снести по камешку выросла гора превеличающая что под силой мать сыра земля не погнется под поганой не расступится Оттого отпару от кониного, Ин померкло красно солнышко, Ни луча не взведить свету белого. От того от духа от татарского Не можно крещеным живым быть. Как расставил силу по чисту полю. Сам сходил собака со добра коня, Скоро сел на свой ременьчат стул, Ярлыки писал, да скоро ты, Не чернилами писал, а красным золотом. Ярлыки да запечатывал, Выбирал татарин на всех. Мирую татарин трех сажень, Голова на нем с пивной котел, Промеж плеч татарин в окосу сажень подавал ему он грамоту посыльную, посылал его во Киевград, наказывал. — Ай же ты, любезный мой посланничек, знаешь, говорить ты да по русскому, про себя мычать да по-татарскому, ты бери-ка грамоту посыльную, ты садись-ка на добра коня, поезжай-ка да во славный Киевград. Ко тому, как князю солнышку на широк двор. Станови, добра коня, середь двора. Не привязывай коня и не приказывай. Проходи премехонько, да не супадкую, В гридни светлые, в палаты княженецкие. Отворяй в палаты двери на пяту. Не снимай шапки со головушки. Богу русскому не кланяйся. Князю солнышку челом небей бей. Полагаю, лишь ярлыки на золот стол. Пословечно выговаривай. Ай ты, солнышко, князь столь киевский, Ты бери-ка ярлыки да в руки, Распечатавай-ка ярлыки, развертывай, Каждое словечко в них высматривай. Без поклона... Повернись тут до да поди с На коня садись да поезжай назад, Во свою василушку великую. И поехал тот посланничек в Киевград. Делал дело повеленное, Заезжал на широк княженецкий двор, Становил добра коня сереть двора, Не привязывал коня и не приказывал, Проходил прямёхоньку да несупадкую В гридни светлые, в палаты княженецкие. Отворял в палаты двери на пяту Не снимал и шапки с оголовушки, Не молился спасу образу, Князю солнышку челом не бил, Бросил только ярлыки на золот стол, Пословечно выговаривал. «Ай ты, солнышко, князь столь киевский Ты бери каерлыки да во белы руки, распечатывай, каерлыки, развертывай, каждое словечко да высматривай. Без поклона повернулся, да спалат пошел. На коня садился да поехал вон во свою восилушку великую. Как вставал тут солнышко Владимир князь со большого места княженецкого. Брал те ярлыки да скоро пищатые, распечатывал их скоро да развертывал, каждое словечко довысматривал да А во тех во ярлыках написано, что бы по всему пославну Киеву он с божьих церквей чудны кресты повыснимал. Во церквах бы сделал стойла лошадиная, Было б где стоять добрым коням татарским. По всему бы да пославну Киеву Улицы широкие повыпохал, Богатырские дворы повычистил, Поумыл палаты белокаменны Было б где стоять великой рати силушке. По всему бы допославну да Киеву по всем улицам широким, по всем малым переулочкам, понаставил бочку к бочке близко поблиску сладких все хмельных напиточков. Было б у чего стоять собаки Калину со его великой ратью силушкой. Видит тут Владимир стольно киевский, дело то великое, немалое, Посмотрел в окошечко косяще то. Как стоит у батюшки быстра Днепра, Калин царь со всею силушкой неверную. А той силы на чистом поле Будто лесу мелкого шумящего, Не видать ни краюшка, ни бережка, А знаменьев на чистом поле Будто лесу крупного жарового. Устрашился солнышко Владимир-князь, Закручинился, да запечалился, Ниже плеч повесил буйну голову. С ясных очушек роняет слезы горькие, Шелковым платочком утирается, Говорит сам таковы слова. «Ах ты, го, еси, моя жена любезная!» Ты, княгинюшка моя, Апраксия. Накатилась силушка неверная, Обступила стольный Киевград. По грехам нам верно учинилося, Что богатыри из Киева разъехались. Хлеба кушать и то есть у нас кому, Постоять за Киевград уж некому. Рассердил я всех могучих богатырей, А удала старой Илью Муромца Засадил во погреба глубокие, Заморил до смертию голодную. Постоял бы он один за Киевград, Постоял бы он за Церкви Божия, Поберег бы он меня, Владимира, Поберег бы и тебя, Апраксию. А теперь нам, видно, делать нечего. На убег бежать из Киева приходится. Как была тут дочка у Владимира. Дочка, молодешенька, малешенька, говорит ему до таковы слова. Гой, родитель ты мой батюшка, слышала я в церкви, в описании, Что удалу стару Илье Муромцу Смерть ни с голоду, ни набою не писана. Закричи-ка ты своим верным слугам, Чтоб сходили к погребам глубоким, Порассыпали песочки желтые, Развалили дубье-колодье, Да раздернули решеточку чугунную. Сам бери-ка золотые ключи, Отворяй-ка погреба глубокие, Опущайся-ка ко стару Илье Муромцу. Посмотри-ка, жив ли он, а нет. Говорит ей батюшка Владимир-князь. — ой же, дитятко мое, ты неразумное! Ты сними-ка буйну голову, прирастет ли ко плечам она? Быть ли живу через три года старому Даилье Муромцу? Отвечает дочка-молодешенька, дочка-молодешенька-малешенька. Посылай-ка только, он там жив сидит. Выходил Владимир князь тут на красно крыльцо, закричал верным слугам да громким голосом: Гойси, мои выслуги верные, вы сходите, как по грибам глубоким, поросыпь-ка песочки желтые, развалите дубье колодье, да раздерните решеточку чугунную. Посмотрите! «Жив ли Илья Муромец?» И пошли они ко погребам глубоким. Просыпали песочки желтые, развалили дубье-колодье, да раздернули решеточку чугунную. Закричали громким голосом «Го, еси!» «Удалый добрый молодец! Жив ли ты, аль нет?» Откликнися. Подал голос им Ильюшенька. Скоро брал Владимир князь тут золотые ключи, Отмыкает погреба глубокие, А во погребах Илья живой сидит. У Ильюши воскова свеча горит, Сам читает книгу он, Евангелие. Бил челом Владимир до сырой земли. Уж ты здравствуешь, удалый Илья Муромец. Ты сидишь во погребах глубоких, А не ведаешь невзгодушки великие, Ведь наш Киевград во полуну стоит. Обошел ведь нас собака Калин-царь Со своей силушкой великую. Рассердил я всех богатырей. Поразъехались они из Киева. Хлеба кушать и то есть у нас кому, Постоять за Киевград уж некому. Уж постойка ты один за Киевград, Постарайся-ка за веру христианскую. Хоть не для меня, князя Владимира, Хоть не для княгини для Апраксии, А для бедных вдов, И малых детушек. Отвечает старый Илья Муромец. Я уж три года не видел свету белого. Как простить мне ту обиду кровную? Да не доля ради меня, Владимира, И не доля ради моей апраксии, А для бедных вдов и малых детушек. Как вскочил тут старый на ноги, Воскричал да громким голосом, «Ай, ты, бурушка, мой богатырский конь!» Выходил на белый божий свет, Шел в конюшеньку стоялую, Выводил добра коня на широк двор, Стал добра коня уздать, заседлывать. Полагал на потнички до да потнички, полагал на войлочки до да войлочки, на верех черкасское сиделышко. Подпрыги подтягивал шелковенькие, втягивал шпилёчки булатные, полагал стремяночки булатные, пряжечки до да красно золото. Да не для красы-басы, не для угожества! Для роди укрепы богатырские Шел, кто тянется да нервится а булат железа гнется не ломается красно золото и мокнет да не ржавеет одевал тогда доспехи крепкие брал с собою палицу булатную во других копье до да долгомерное, в третьих тугой лук да клины стрелы Брал еще шалыгу подорожную и садился на добра коня. Говорит сам князю таковы слова. Запирай-ка, князь, ворота крепко-накрепко. Засыпай желтым песком их серым камешком. Я, Илья, поеду в очистополе созывать могучих богатырей. Только видели Ильюшу сядючи. Они видели его поедучи. От его копыт то лошади их в очистом поле до да курево стоит. Курево стоит, да пыль столбом валит. Выехал он в очистополе, посмотрел на силушку поганую. Нагнано-то силы, видимо, невидимо. Ин не может пропекать и красно солнышко между паром лошадиным и человеческим. Долгим весенним денечиком серу зверю силы не обрыскати Долгим меженым денечиком Черну ворону да не обграйте, Долгим осенним денечиком серой птицы да вокруг не облететь как от покрику от человечьего, как от ржания лошадиного, унывает сердце человеческо. И поехал старый Илья Муромец по раздолицу чисту полю в круг силушки. Конца краю силушки не мог наехать и. И не смеет старый напустить на силушку. Поднимается на гору на высокую. Посмотрел на силушку поганую, посмотрел на все на три-четыре стороны, конца краю силенно смотреть не мог. Со первой горы Илья спущается, на высокую другую поднимается. Посмотрел на все на три-четыре стороны, конца краю силенно смотреть не мог. Со другой горы Илья спущается, на высокую на третью поднимается. Посмотрел на все на три-четыре стороны, усмотрел под стороной восточной, в очистом поле белой шатер. На белом шатре злочена маковка Убила шатра до да кони богатырские. Со горы высокой он спущается, и поехал по чисту полю. Приезжает к белу шатру, там стоит двенадцать коней богатырских. Зоблят все пшену до да белоярову все то добрые кони, русские, все его крестовых братицев братьицев крестовых да названы их. Он вязал коня к столбу точеному, припущал его к пшенеку Белояровой, сам заходит в белой шатер. В белом шатре двенадцать ли богатырей. Все богатырей, то свято их сели хлеба соли кушайте, поиграть во шашки шахматы. Он глаза крестит до да пописаному, он поклон ведет да по ученому, поклоняется на все четыре стороны, дядюшке любимому в особенно. Хлеб да соль, богатыре вы свято русские. «Братья моя крестовая названая, Здравствуешь и ты, любимый дядюшка! Ты Самсон да сын Самойлович!» «Как увидели Илью богатыри! Повскочили скоро нарезвы ноги, с Ильюшенькой здоровкались! Ай же ты, удалый старый Илья Муромец!» «Говори ли ты у князя у Владимира посажен во погреба глубокие, поморен до смертью голодную? А ты жив, поезживаешь в чистом поле!» Говорит ему Самсон Самойлович, «Уж поди-ка ты, любимый мой племянничек, с нами хлеба соли да покушати!» Говорит я им таковы слова, «Гой же вы, могучие богатыри! Гой ты, мой любезный дядюшка! Вы едите, пьете, утешаетесь, вы во всякие игры забавляетесь! А наш Киевград во полуну стоит! Обступил наш Киевград собака Калин-царь со своей силушкой великою! Хочет разорить собака стольный Киевград! Хочет чернить мужичков повырубить, церкви Божия на дым пустить, князю солнышку до да голову срубить со княгиней стольной соапраксией. Вы седалайте ка добрых коней, да садитесь на добрых коней, уж поедем, братцы, град отстаивать. Не для князя для Владимира, не для князевой княгинюшки Апраксии а для бедных вдов и малых детушек. Говорит ему Самсон Самойлович, Ай же ты, любимый мой племянничек, старый ты да Илья Муромец. Сам я не поеду в Очистополе стольный Киевград отстаивать, и тебе не дам благословения. Много у Владимира князей да бойеров — Кормит он их, поит, да и жалует. Нам же от него ждать нечего. Не могим мы на него смотреть, На его жену Апраксию, Дали в том заклятие великое. Да не для ради князя Владимира И не для ради жены его Апраксии, А для бедных вдов и малых детушек. Не поехал с ним любимый дядюшка. Не поехали могучие богатыри. Видит он, что дело им не полюби. Выходил один, до да собила шатра. Брал добра коня за повода шелковые. Отводил от той пшены от Белояровой. Сам садился на добра коня и поехал. По раздолицу чисту полю, Ко татарской силушки поганой. А сила по чисту полю, Колыбается о кисене море, Ин сыра земля под силой подгибается. Не сокол спод облак напущается На гусей, на лебедей, на малых уточек. Свято русский богатырь Даилья Муромец Напущается на силу на татарскую, Заезжает прямо в осередочку, Стал татарове конем топтать, Стал поганый их копьем колоть, Подорожную шалыгою помахивать, Будто зелену траву косить. Где махнет? Там силы улица, где перемахнет, там переулочек. Трое суток бьет он силу не Неедаючи не едающий, да не пивающий, содобра коня, да не слезающий. Побил силушки уж без счету, а все будто силушки не убыло. Сам Илья из силы выбился. Как вскричал тут калин царь да громким голосом, «Го, еси, удалый добрый молодец! Ты отсрочка ко времени нам трое суточек!» Отвечал ему удалый добрый молодец, «Не отсрочу вам я не скалешенько! Ты отсроч нам хоть на суточки!» И отсрочил им Илья на суточки. Сам поехал в очисто поле, Расставлял себе белой шатер И ложился о поче вдержать. Услыхал тут добрый конь невзгодушку. Разбудил Илью он рано поутру, Проязычился языком человеческим. Ай же ты, любезный мой хозяюшко, Ночью мне добру коню да мало спалося, мало спалося да много виделось. Дал собаке калину ты сутки времечка, а его татаровья поганые подкопали три подкопа до да глубоких, опущали в них телеги до да ордынские. Становили копья мурзамецкие, Зарывали жёлтыми песочками. Станешь ездить ты да почисту полю, Станешь бить до да силушку великую, Упаду я во первой подкоп. Из подкопа сам повыскочу И тебя, Ильюшеньку, повынесу, Упаду я во другой подкоп. «Из-под копа сам повыскочу, И тебя, Ильюшеньку, повынесу, Упаду я во третий подкоп, Из-под копа сам повыскочу, А тебя, Ильюшу, уж не вынесу». Как Илье то дело не слюбилося! Как берет он плетку в обелы руки, Бьет коня да по крутым ребрам, Говорит коню до да такого слова, «Ай же ты собачище изменное! Я холю, кормлю, пою тебя, а ты хочешь покидать меня во подкопах во глубоких». И направил он коня да во первой подкоп. Добрый коник год повыскочил и Ильюшеньку собой повытащил и упал он во другой подкоп. Добрый конь его толь повыскочил, и Ильюшеньку с собой повытащил, и упал он во третий подкоп. Добрый конь с подкопа хоть повыскочил, самого Ильюшу уж не вытащил. Со скользнул Ильюша со добра коня, и остался во подкопе во глубоком Приходили тут татаровья поганые, захватить хоть добра коня, не сдается конем в обелые руки, убежал далеко в очистополе. Приходили тут татаровья поганые, подняли с под копа Илью Муромца, и сковали Илье ножки резвые, и связали Илье ручки белые. Говорят одни татаровья. Поведем-ка мы его на смертную казнь. Отрубить ему добуйну голову. Говорят ины татаровья. Не отрубим-ка ему мы буйной головы, а сведем к собаке царю калино что захочет, то над ним и сделает. Повели Ильюшу по чисту полю, приводили ко палатке полотняной. Привели к собаке царю Калину. Становили супротив его, говорили сами таковы слова. Го, еси собака, ты наш Калин-царь. Захватили мы удала добра молодца во подкопах во глубоких. Привели к тебе собаке царю Калину. Что захочешь, то над ним и сделаешь. Говорит Илья собака Калин-царь. — Ай же ты удалый добрый молодец! Напустил щенок да на больших собак? Где тебе с татаровыми справиться? Сядь-ка ты со мной, да за единый стол. ешь -ка яствушек моих сахарных, Пей-ка моих медвяных. Одевай мою одежу драгоценную — Золоту казну держи по надобью. Не служи-ка ты, князю Владимиру, а служи ко мне, собаке царю Калину. Говорит ему на то в ответ Илья. Мне не сесть с тобой да за единый стол. Мне не есть твоих дояствушек да сахарных, мне не пить твоих до да медвяных не носить твоей одежи драгоценные, не издерживать твоей до золотой казны, не служить тебе, собаки-царю Калину. Постою еще за стольный Киевград, постою за церкви за господняя постою за вдов-сирот до бедных людушек. Говорит ему собака-калин-царь, ай же ты! Удалый, добрый молодец. У меня, собаки, есть две дочери. Ты посватайся-ка на любой из них. Я любую за тебя замуж отдам. Говорит Илья Данесу а Ай же ты, собака, калинцарь! Не случилось со мною сабли острые, На твоей бы шее я посватался. Как на то собака порассердился, Приказал вести Ильюшу в очистополе, Отрубить ему добуйную да голову. Повели Ильюшу в очистополе, Вывели Ильюшу в раздолице. Засвистал Ильюша богатырским посвистом. Не тропой бежит тут, не дорожкую. Выбегает с поля его добрый конь, На боку несет черкаское сиделышко, По копытам бьет булатно стремечко. Замахал Илья коня, кричит коню — «Стой, постой-ка ты, мой добрый богатырский конь! Ты унес меня от двух смертей, унеси теперь от третьей!» Подбежал к Ильюше его добрый конь, Захватил зубами путы шелковые, Оборвал все путы шелковые, Ручки белые освободил Илье. Захватил зубами кандалы железные, Оборвал все кандалы железные, Ножки резвые освободил Илье. Как вскочил Илья тут на добра коня! Выезжал до вочисто поле, Тугой лук разрывчатый натягивал, Стрелочку каленую накладывал, Сам стреле да приговаривал. Ты поди, стрела, ни на воду, ни на землю, Ты поди не в темный лес, не в очи стополе. Ты лети, стрела, да в белой шатер, Проломи до да крышу на белом шатре, Попади, стрела, да на белы груди К моему, ко дядюшке любимому. Проскользни ему да по белой груди, Сделай только маленькую сцапину, Маленькую сцапинку да невеликую». Спит он в обелом шатре да прохлажается, над племянничком невзгодушки не ведает. И спустил он стрелочку каленую. Как просвистнет стрелочка каленая, полетела прямо в обелой шатер, Сняла крышу собела шатра, Пала дядюшке на белую грудь. «На белой груди да возлочёный крест!» Проскользнула по белой груди, Сцапинку дала да по белой груди, Маленькую сцапинку да невеликую. Как тут славный богатырь Самсон Самойлович Воспрянул от сна от беспробудного, Пораскинул очи ясные, Снята крыша собила шатра, Проскользнула стрелка по белой груди, Сцапинку дала, да невеликую. Скоро встал он на резвы ноги, Говорит да таковы слова. Гой вы, славные, могучие богатыри, Пробуждайтесь-ка от сна от крепкого, Снаряжайте-ка своих добрых коней, Да садитесь на добрых коней. Мы тут спим да прохлажаемся, А не ведаем невзгоды над Ильюшенькой, Над моим племянничком любимым. Прилетел мне от него подарочек, Нелюбимый да непрошенный, Долетела стрелочка каленая, Сняла крышу с обела шатра, цапинку дала мне по белой груди, Маленькую сцапинку да невеликую. Погодился мне Самсону крест на вороте, Крест на вороте шести пудов. Не было б креста на вороте, оторвала бы мне буйну голову. Восставали нарезвы ноги богатыри, Выходили со шатра долой, Начали седлать добрых коней, Сели на добрых коней, поехали. Стала мать сыра земля продрагивать. Смотрит тут удал Илья Муромец. С горы высокой в широко поле не туман во поле поднимается. Едет там одиннадцать богатырей, впереди двенадцатый Самсон Самойлович. И окликнул Илья Муромец богатырей. «Гой вы, братья моя названая!» дядюшка любимый мой Самсон Самойлович, поезжайте-ка правой рукой, сам поеду я левой рукой, не упустим силы мы с чиста поля, с двух сторон ушек порубим до единого. Заезжали тут богатыри правой рукой, заезжал он сам левой рукой, разгорелись сердца их богатырские расходились жилы богатырские стали бить рубить они татаровей стали прижимать их с двух сторон шик от тела поганые татарские иступились сабли острые расщепились копья долгомерная и сломались палицы тяжелые. Захватил Илья тут за ноги татарина. Стал кругом татарином помахивать, Где махнет, там улицы татаровей, Отмахнется с переулками. Сам татарину доприговаривал, Ай, крепок же татарин, не изломится, а Ай, жиловат собака, не изорвится. Только то словечко вымолвил, Оторвалась голова татарская, угодила голова по силе вдоль, бьет и ломит их, в конец губит. достальные остальные на побег пошли. Сами говорят да заклинаются, а не дай нам бог видать русских людей. Неужто все таковы в Киеве, что один да побил всех татаровей? А собака-сударь-калинцарь спит в своей палатке полотняной. На кроватке дорог рыбий зуб, да под одеяльцем соболиным спит собака, прохлажается, над собой невзгодушки не ведает. «Как наехал тут к палатке Илья Муромец!» Ухватил собаку за желтый кудри, Выдернул с кроватки рыбий зуб, Выдернул с кармана плеть шелковую, Начал бить его собаку, чествовать, Сам ему доприговаривать. — Вот тебе безбожный каленцарь! Ой! Собожьих церквей чудны кресты! Ой! — Вот церквах достойло да лошадины, ай, Вот тебе распаханные улицы, ой-ой! Вычищенные дворы да богатырские, ай, Поумытые палаты белокамены, ай ой ай Вот тебе хмельные сладкие напиточки Со твоей силушкой великою, ой-ой-ой-ой! А теперь поедем-ка в остольный Киевград К ласковому князюку Владимиру. И повез Илья собаку царя Калина В киевградко ко князюку Владимиру И привел его в палату белукамену Перед ласкового князя солнышко. А Владимир князь встречал богатырей, Принимал сочестью, почестью, Бил челом, с усердием всем богатырем, Илья Муромцу из всех в особенную. Благодарствуйте, могучие богатыри! Благодарствуешь ты, старый Илья Муромец, что избавили нас от беды великие, от напасти, от напрасные. Будьте вы вперед за Киев обстоятели, от всех сторон оберегатели. Как зато я вас пожалую, как пожалую вас с золотом серебром, как пожалую вас платьем цветным, или надо города вам с пригородками, или надо село вам с приселками, или надо вам деревни с окрестьянами. Отвечает старый Илья Мурмец. Ничего мне, старому не надобно. Как тут всех других богатырей, солнышко Владимир жалует, как дает им города да с пригородками, как дает им села да с приселками, как дает им золоту казну бесчетную, как дает им платья цветные, обещает при себе их в чести держать, и велит он все царевы кабаки раскрыть, чтобы весь народ. Пил зелено вино, кто не хочет зелена вина, тот бы пил все пиво пьяного, кто не хочет пиво пьяного, тот бы пил медов стоял их, чтобы все довеселилися. И заводит он велик почестен пир на своих князей, на бойров, да на всех могучих богатырей. И берет он за белы руки ту собаку царя Калина, садит также за столы дубовые, кормит яствушкой сахарную, поит питьюцем медвяным, а собака бьет челом ему. А же ты, Владимир, князь достольно киевский, не сруби-ка ты мне буйной головы, Напишу с тобой я записи великие. Буду я платить от века до веку Дани выходы тебе, князю Владимиру. Скоро тут домой он убирается. Убирается собака не с прибытками, Не с прибытками, а со убытками, Со убытками со страмотою вечную. Тот зимо собаки и славу поют. Что не лучшие богатыри в Киеве? Золота казна в Чернигове. Колокольный звон во Нови городе. Тёмные лесушки, Смоленские, горы Долы и Сорочинские, а чисты поля Сдунинай, най, най, Боли петь вперед не знай.